Утром Иоанна Сиан и Дмитриева направились в театр музыкальной комедии. Знакомый и о а н н с е а н а удивился этой встрече, но посмотреть артистическую пару хоть и не с л и ш к о м охотно согласился. Они вместе и порознь пели какие-то куплеты, пританцовывали. Дмитриева попыталась даже продемонстрировать кабриоль, только тут же споткнулась. Отведя худрука в сторону, и о а н н с я н спросил, «Ну, как?» Тот, о п у с т и л глаза, проговорил, «Я сейчас тороплюсь на репетицию. Заходи завтра, потолкуем». Но и о а н и с я н уже догадался об ответе. Он проводил Дмитриеву на квартиру, и пошел побродить по городу, встретиться кое с кем из знакомых. Бродил он небесцельно. Выискивал, куда направиться, где найти, во что бы то ни стало, деньги. Домой вернулся к концу дня. Вернулся, совершив тяжкие злодеяния. В квартире Федотовой... Он весело балагурил, накинул на плечи д м и т р и е в о й пуховый платок, пытался подарить хозяйке какой-то шарф, шел мимо базара, купил по дешевке. Берите, берите. Та благоразумно отказалась. Спасибо, у меня есть все, что нужно. и н н с я н настаивать не стал и бросил шарф в чемодан. С аппетитом обедал, пил водку. Только часто прикрывал рукой глаза, боясь, чтобы хозяйка или сожительница не заметили его состояние. После обеда, отозвав д м и т р и е г о в прихожую, объяснил ей, что надо немедленно ехать в Москву, вызывает по срочному делу. А отсюда вернемся. В театре, мы, кажется, понравились. До ближайшей пригородной станции они шли пешком. В кассу за билетами... Иоанн Исян послал Дмитриеву. Сели в разные вагоны. Все это удивляло Дмитриеву, но Иоанн Исян многозначительно объяснил ей, так лучше, так лучше. У меня, оказывается, есть враги. Этого о б ъ я с н е н и е было достаточно, чтобы Дмитриева успокоилась. И вот Иоанн Исян и Дмитриева снова в Москве. Они редко покидали свое пристанище, на улицу почти не выходили, не пользовались метро, автобусами, троллейбусами. Но когда с московских улиц спадал людской поток, рабочие вставали к станкам, ученые склонялись над приборами, студенты занимали а у д и т о р и и и Аннысян, глубоко нахлобучив на лоб шапку, обходил один за другим дома, подъезды, прицеливался к одной, и другой, третьей квартире. В один из вечеров он с таинственным видом объяснил Дмитриевой, что ему пришлось прибегнуть к вынужденной мере разделаться с одним из тех, кто его и Анысяна неотступно преследовал. Его подруга деловито выстирала в ванне окровавленные перчатки и о а н н с я н а обмыла туристский топор. Она не могла не догадаться, что и о н н а с я н совершил этим топором убийство, что он не зря прячется от людей. Дмитриева слышала, знала, что в Москве ищут бандита. Знала это и Коренкова, Увидев выстиранные перчатки, она была подумала, что не все ладно с ее жильцами. Но взяла вверх та прежняя мысль, как бы не прогадать, не просчитаться и побольше выморочить у своих постояльцев б а р а х л и ш к а Вот хотя бы эта кофта, что над Дмитриевой, надо, пожалуй, выпросить, и шарф хорош. А скоро Иоанн и а н н и с я н Обещал принести поклажу и поценнее. Сегодня он принес почти новенький телевизор, значит...